При I. В 1356 году Джанибек развязал войну против пришедшего в упадок государства Ильханов и стал первым исправителем Золотой Орды, завоевавшим Азербайджан. Но на обратном пути из Тибриза в Сарай он умер. Согласно Искандеру-Анониму, он был убит по приказу своего сына Бердибека. 1357 год. Государство и общество в Золотой Орде. На протяжении первого столетия своего существования Золотая Орда была одним из улусов Великой Монгольской империи. Потомки Чингисхана правили Золотой Ордой даже после падения империи, а когда Орда распалась, они владели государствами, пришедшими ей на смену. Монгольская аристократия являлась высшим слоем общества в Золотой Орде. Поэтому правление в Золотой Орде основывалось главным образом на принципах, которыми руководствовалось правительство империи в целом. Великая Иса Чингисхана составляла его правовую основу. В то же время, однако, как и в других частях империи, применение основных принципов монгольского правления в Золотой Орде обусловливалось географическим положением, этническим составом населения и духовной атмосферой на той или иной территории. Монголы составляли национальное меньшинство в золотоордынском обществе. Большей частью населения в Орде были тюрки. С религиозной точки зрения распространение ислама как среди монголов, так и среди тюрков в Орде стало фактором огромной важности. Постепенно мусульманские институты утвердились наряду с монгольскими. Большинство монголов Золотой Орды были выходцами из того четырехтысячного войска, которое было передано Джучи чингисханом Они относились к племенам Хушин, Кыяд, Кынкыт и Сайджуд. Вдобавок были также и манкыты, но они, как мы знаем, держались в стороне от остальных и со времен Нагая составляли отдельную орду. Как уже упоминалось, тюрки были признаны полноправными членами степного общества. В западной части Золотой Орды тюркский элемент был представлен главным образом кепчаками-половцами, а также остаточной частью Хазар и печенегов. К востоку от среднего течения Волги, в бассейне реки Кама, жили оставшиеся булгары и полутюркизированные угры, башкиры. К востоку от Нижней Волги манкыты, татары, и другие монгольские кланы правили рядом тюркских племён, таких как кипчаки и огузы большинство из которых смешалось с иранскими аборигенами. Численное превосходство тюрков сделало естественным то, что монголы постепенно должны были тюркизироваться, а монгольский язык, даже внутри правящих классов, уступить место тюркскому. Дипломатическая переписка с зарубежными странами, такими как Египет, велась по-монгольски, но большинство документов конца XIV и XV веков, касающихся внутреннего управления, из тех, что мы знаем на тюркском языке, в основном на чагатайском тюркском. Из неофициальных текстов недавно была обнаружена рукопись монгольского стихотворения, написанного на березте, относящаяся к началу XIV века. На более низком политическом уровне, чем тюрки, находились русские аланы и черкесы с предоставленными им слободами в городе Сарае. Племена финно-угорского происхождения, такие как Черемисы, Мордва и Мещера, жили в бассейне Нижней Оки, а много итальянцев и греков в Крыму и на Азовском море. С экономической точки зрения Золотая Орда представляла собой симбиоз кочевого и оседлого населения. Южно-русские и северокавказские степи предоставляли монголам и тюркам